Глава 19. Невежество считать личность независимой. Джосайя Ройс. Джосайя Ройс, 1855-1916. Американский философ-идеалист. С 1892 года профессор истории и философии Гарвардского университета. находился под сильным воздействием идей немецкого классического идеализма, главным образом философии Канта и Гегеля, а также английского философа-неогегельянца Грина. Ройс развивал концепцию абсолютного волюнтаризма, согласно которой отдельные личности в совокупности составляют универсальное сообщество, выполняющее волю абсолютной личности, влекущий нас в потусторонний мир божественной гармонии. Долгие годы полемизировал с Уильямом Джеймсом. Их спор получил название так называемой Битвы за абсолют. Философия Ройса оказала влияние на американский неопрагматизм и персонализм. Наподобие явственного сна, когда ничему почти не удивляешься, а слово чудо служит надежным пропуском, припоминалось ирландцу последовательность событий следующего дня. И все же его возбуждение не походило на горячку. Оно охватывало весь организм, не сосредотачиваясь лишь в мозгу или крови, будто проистекало из обычно незадействованных, а у большинства и вовсе атрофированных слоев личности, соединявших его с природой и землей тонкой сетью нити щупалец». Постепенно он научился вычленять это состояние подобно человеку, которого отклонение от нормы заставляет осознать процессы, обычно протекающие в теле, безотчетно. Пожелая он получить более точную информацию, Шталь мог бы ему сказать, что причиной неугасающего беспокойства и стремлений служила область подступов к более широкому сознанию, обнимающему звезды, ветер и землю. Та часть, что признавала Землю матерью и стремилась обрести сладость необузданной свободы, которую Омелли по причине бедности современной речи называл примитивной. Каналы к космическому сознанию и единению с жизнью Земли были теперь прочищены и промыты силами и источаемыми его соседями по каюте. И по мере того, как это новое состояние владевало им Остальные душевные силы подстраивались, а другие части погружались на время в состоянии ожидания. Несмотря на внутреннюю тревогу, искушение было слишком велико, чтобы противиться. Омелли серьезно и не пытался ему противостоять, хотя отлично понимал, тогда тому, что люди гордо именуют разумом и здравым смыслом, остаются отойти в сторону». Подобно животным, птицам и насекомым, непосредственно связанным с природой, он совершенно явно начал ощущать те токи земли, благодаря которым в глубинах моря определяют направление тюлени, в небесных просторах голуби находят дорогу домой, перелетные птицы безошибочно устремляются на юг, дикие пчелы уверенно снуют по своим делам, и всякая жизнь, от краснокожих индейцев до рыжих муравьев, Признает руководством материнского всеохватного сердца. Космическая жизнь наполняла собой его жилы, повсюду зажигая бакины, предлагая помощь, зовя за собой. Однако вместе с тем личность не исчезла. Напротив, интенсивность индивидуального восприятия жизни усилилась, и у Омелли впервые зародилась надежда достичь большей полноты, что в гармоничном единстве сольёт древнюю простоту души, обнимающую землю и сложность современности, которая сама по себе делает мир столь уродливым и мелким. Его душа, или элан Витал, говоря словами Бергсона, получила невероятной силы импульс. Элан Витал. Жизненный порыв. Бергсон писал о жизненном порыве как творческом начале обновления мира, силе, пробивающей все нагромождения костных форм в культуре, экономике, политике, религии, чтобы породить обновленные формы, с которыми жизнь вскоре вновь вступит в борьбу. Правда, первый заряд нового открытия был более чем смущающим. Поэтому неудивительно, что ирландец потерял равновесие. Натиск опрокинул его. Собственно, виной тут экзальтация, наложившаяся на радость. К примеру, он вообразил, что одно появление на горизонте Греции вызовет кульминацию, откровение, станет ясно, к какому именно типу ранних духов относились его соседи, и более того, их истинная сущность откроется всем вокруг, после их исхода или какого-то неожиданного поступка. Короче, всем пассажирам станет ясно, кто они такие, а доктор навсегда зафиксирует их под своим микроскопом. Тем не менее, когда светлый абрис Греции поднялся из моря, его соседи по-прежнему мирно спали на своих койках. Предполагавшейся развязки не произошло, вообще ничего не случилось. Простого вида какой-либо земли, лежащей на прохладной щеке моря, было недостаточно для такого метафизического приключения. Омелли просто спутал два пласта сознания. Как обычно, свойственным лишь его воображению способом, он видел все в целом, отсюда и его ошибки. Но тот момент навсегда остался для него полным волнующего великолепия, соизмеримого жизнью и смертью. «Тогда», – припоминал он Элли, выйдя ранним утром на палубу, он увидел, как рассвет начал заниматься над островами, принося с собой свежий соленый ветер, и тот волшебный музыкой проник в самое сердце. Взошло ясное золотое солнце, а под ним, словно лепестки гигантского архетипического цветка, из которого оно поднялось, раскинулись на берегу и островах голубые холмы. Мимо скользнули обрывистые скалы Матапана, за ними голые склоны древней береговой линии, Безлесные вершины и отроги, отдельные пики и горные хребты, окрашенные нежными розовыми лучами. Он видел Грецию и раньше, но такой никогда. И теперь чувства, охватившие все его расширившееся сознание до последнего уголка, были значительно глубже псевдоклассического возбуждения прежних лет. Теперь он видел, чувствовал, узнавал ее изнутри, а не как внешний наблюдатель. Настроение просыпающейся Земли передалось ему. Он просыпался вместе с Землей, и это его душу, как голубые зубцы гор, омывала и румянила волна света. И видел он это тоже вместе с нею, через ее открытое око, одно из многих. Жара на стоянке в гавани Перея была еще утомительнее, а грохот разгрузки-погрузки оглушительнее, чем в Катании. Пока туристы суетливо собирались сойти на берег, чтобы поболтать среди развалин древних храмов, оснастившись путеводителями и фотоаппаратами, он в одиночку бродил по палубам, погруженный в свою мечту, сознавая, что сумел преодолеть безмерные просторы под водительством великого существа, который все более овладевал им. За лесом, мачты, корпусами кораблей, которые пришли сюда изо всех портов Средиземноморья и Леванта, Омелли видел, как к вокзалу в тени храма Тезея медленно подходил паровоз, но в то же время взгляд ирландца сквозь дымку достигал Элевсинского залива, а опыт участников длинного факельного шествия не мешал различить силой высшего сознания формы витающих здесь богов. Выражение всеобъемлющей личности Великой Матери – с древние люди могли по их верованиям слиться при богослужении. Его разум заполнили важные истины таинств высшего порядка, с тех пор выродившиеся, позабытые и неверно толкуемые. Ибо главным деянием этого мудрого культа, отвергнутого более грубыми временами, когда современнее связываться с небесами по телефонной линии, было слияние ученика со своим божеством, Поклоняясь на протяжении жизни, тот, наконец, воссоединялся с сущностью божества во время смерти через своеобразный брачный обряд. Боги! Вновь пронеслось в охваченном страстным восторгом мозгу, когда вернулся к нему смысл прежних штудий, одушевленный обитающим здесь духом. Боги! аспекты ее безмерного существа, проявление расширяющегося сознания, силы жизни, правды и красоты. И все это время доктор Шталь, порой издалека, порой подходя ближе, следил за ним. Наполовину по наполовину как врач. А ирландец принимал его внимание без всякой досады, почти безразлично. «Сегодня я буду на палубе между двумя и тремя часами ночи наблюдать комету», как бы, между прочим, заметил немец, когда они повстречались ближе к вечеру на мостике. «Возможно, увидимся». «Конечно, доктор, скорее всего, так и выйдет», отвечал он Мелли, осознав, как пристально за ним следят. Но в голове у него крутилась совсем другая мысль, и к вечеру он вполне в ней укрепился. «Все произойдет сегодня. Внутренняя катастрофа сродни смерти. Я услышу призыв к бегству, призыв к избавлению». Он знал вполне определенно, словно кто-то разъяснил ему в подробностях, что его соседи проспали весь день, готовясь к побегу. Текучие их проекции тем временем где-то еще неутомимо вели подготовку. Тела глубоко спали, а поднявшийся дух был бодр. Пробужденный теми непонятными лучистыми силами, которые слово «Греция» вызывает даже у людей самого прозаического склада, он уже почти высвободился. Вновь Омелли увидел те облачные тени, свободно несущиеся, словно ветер, среди голых длинных холмов. Образ возвращался с упорным постоянством, а ночью и его личность может высвободиться. Предупреждение Шталя огненными буквами проступило перед его внутренним взором, поэтому ирландец с некоторой неловкостью, но с облегчением проводил взглядом фигуру доктора, который шаркая спускался вниз по лестнице. И остался один. Глава 20. Человек всему, что делает, должен отдавать все внимание безраздельно или все свое эго. Стоит так поступить, и вскоре начинают возникать мысли, либо даже чудесным образом приходит новый метод постижения. Самое примечательное – окунувшись в эту игру внутренних сил, человек впервые осознает особую свободу, будто очнувшись от глубокого сна, понимает, что наконец попал домой, будто в душе впервые занялся рассвет. Сущность, оказывающую на нас воздействие, которые, в свою очередь, вызывают впечатление, мы называем природой, поэтому природа непосредственно связана с теми функциями нашего организма, которые мы называем чувствами. Неведомые и таинственные связи и взаимоотношения внутри организма намекают на сходные соответствия с природой, И того природа являет собой то чудесное братство, куда мы входим благодаря своему телу и которое познаем через его строение и способности. Навалис, ученики в Саисе. И вот, наконец, опустилась ночь, полная звезд тьма с мягкими синими тенями и фосфоресцирующим морем, из которого едва видными контурами поднимались холмы циклак, словно похожие на цветы клубы дыма, которые ветер мог отнести на небо. Далеко за кормой остались долина марафона, слегка подрумяненные алыми цветами Томариска. Необычно пурпурный закат над Гиметом давно погас. Тишина стояла над морем, налившейся чудесной кабальтовой синевой. Земля безмятежно уснула. Половина всей ее жизни погрузилась в бессознательное состояние. Демет, гора в Откликаясь на вечный чары земли, Омелли заново испытал магию ее ночи. Ему труднее, чем прежде, стало воспринимать те мелкие существа, что основали в верхнем слое тьмы по отдельности. С уверенным жужжанием серебристые крылья несли его душу все выше, ближе и ближе к дому. Два мира странным образом перемешались. Те снующие внешние сущности обратились в более-менее ясные символы. Они несколько отличались друг от друга в зависимости от сложности. Некоторые из них служили каналами, которые вели прямо туда, куда он направлялся. Другие же совершенно потеряли связь с источниками жизни и центром существования. К первым относились моряки, дети, уставшие от долгого перелета на север и опустившиеся на корабль птицы, ласточки, голуби и другие маленькие путешественницы с пестренькой желтой грудкой, присевшие передохнуть на оснастку. Даже в определенной мере мягкий кореглазый священник. Ко второй же – шумные, вульгарные, постоянно пьющие пиво туристы, а в особенности – торговец мехами. Шталь, как переводчик и посредник, располагался где-то посередине, воплощенный компромисс. Через некоторое время, ускользнув от всех, ирландец пришел на нос судна и там, под звездным пологом, стал ждать. Чего он ждал? Того, о чем предупреждал Шталь, от единения части своей личности. И ощущение, что это вот-вот произойдет, нарастало, охватывая волной, как жар или холод, столь же всеобщей и не сосредоточенной нигде конкретно. Та часть его личности, где росли и зрели его устремления все эти годы, теперь медленно и целенаправленно высвобождалась. Она несла тоску по Промиру, и этот Промир – Теперь был готов вобрать ее в себя. Призыв был услышан. Значит, здесь, неподалеку от островов греческого архипелага, пролегал путь к юности Земли, канал, по какой-то причине оставшийся незакрытым. Его соседи по каюте знали это, да он и сам наполовину угадал. Их повышенная психическая активность на подходе к Греции теперь нашла объяснение. «Но каким будет тот знак? Звук, свет, касание?» Скоро он узнает и последует за ним. «Вечером Шталь сказал, Греция их выявит». «Их истинный вид?» – уточнил ирландец. Вместо ответа доктор весьма выразительно наклонился до полу, почти встав на четвереньки. Омелли живо помнил эту сцену. Но нужное слово никак не приходило, ибо оно на самом деле лишь отчасти описывало форму и контуры, означающие нечто большее, свойства природы и божества в совокупности. Итак, подобно человеку, страшащемуся отправиться навстречу великому приключению, которого он жаждет, ирландец стоял в одиночестве, окутанной тьмой. Тонкие золотые нити, соединяющие звезды и море, соткали вместе с тьмою покрывало, за которым мир с его грубыми чертами скрылся от глаз. Воспоминания о современных приходящих реальностях, столь верящих ему душу, тоже отодвинулись далеко-далеко. А мир архетипов, душа Земли, придвинулся ближе и обступил безмерно огромный и бесхитростно простой. Казалось, Терренс совсем один в укромном уголке ночи, который время просмотрело и его баюкают на гигантских и вечных руках силы моря и воздуха. В этом уголке, в этой складке лежал вход туда, куда он вскоре может перенестись, в сад юной красы Земли, в ее золотой век, в тот канал, откуда должен прийти властный призыв О, что за силой ясной простоты! Строка из стихотворения Джона Китса. Сонет, написанный на последней странице поэмы Чосера «Цветок и лист». Сюда его принесли крылья из прошлого, тихие и легкие. В мир древнего покоя, куда не достигают дрязги сегодняшних дней. Несомненно, он цвел задолго до Древней Греции, но ее жители успели уловить часть его духа, прежде чем тот исчез из мира людей и даже попытались воскресить его силами поэзии, но не все ей верили. Над долинами и холмами Эллады этот дух задержался на время, но потом все же канул навсегда. А те, кто грезит о нем, скитаются бесприютно, в тщетных поисках, потерянные граждане исчезнувшей страны, отвергнутый кругами боли, тщеславной и деятельной жизни, пришедшей на смену. «Да, сам Дух Земли!» – шептал ему на ухо об этом, пока он ждал укрытой ночью и звездами. Земля взывала к нему, словно через все леса на ее груди пронеслись сладкозвучные ветры, шепча его имя. С неудержимой страстью Промир призвал его к себе». Пока он лежал на свернутых бухтах просмоленного каната, почти божественные токи земли, нежно, как могут только ручки маленьких детей, притягивали к себе высвобождающуюся часть его личности, словно побуждая его припасть губами к мощной груди Великой Матери. Он вновь увидел те похожие на облака фигуры, скачущие по длинным голым холмам и почти ощутил себя среди них, несущимся на перегонке с ветром, на свободе, в окружении старинных товарищей, для которых он не был больше чужим, и соседи по каюте тоже были тут. Древняя память Земли проникла в него. Став частью Земли, он разделял с ней и память. Парамир величественно сомкнулся вокруг. Гигантские фигуры нечеловеческой красоты и мощи, некогда бывшие его друзьями, но отринутые мелочностью более поздних времен, теперь преодолели ложные барьеры времени и пространства и пели великую песнь Земли. «Да, да!» Шепот перешел в призывную песнь. «Дух Земли подлетел вплотную», И не услышать его было нельзя. Но тут Терренс сочнулся от удивительной грезы. Кто-то кородучись, но стремительно приближался к нему из темноты. Омелли вздрогнул и сел, озираясь по сторонам. Одежды и волосы были покрыты росой. Он заметил, что звезды переменили свое положение. До ушей донесся плеск волн, рассекаемых носом корабля. Берег с обеих сторон был недалеко. Сверху Омелли различил темные контуры снастей, подрагивавших от движения, раскачивающийся на мачте фонарь, неопределенные сгустки темноты там, где висели шлюпки, смутно круглившиеся дымовые трубы. И совсем неподалеку, между канатов и якорной лебедкой, торопливо движущуюся фигуру, чье появление прервало его потрясающий сон. Омели безошибочно определил, что, выйдя из сновидения, фигура эта принадлежала к тому же миру, что и длинный этот пароход, влекущий его по морю. Будто фрагмент сна оторвался и выпал вместе с ним в более грубый мир, где его тело лежало на бухтах просмоленного каната. Мальчик подошел и, постояв какое-то время молча, наклонился к его лицу и сказал, «Идем». «Мы тебя уже давно ждем». В голосе его звенела радость. Слова, словно музыка, разнеслись над морем. Омелли взял протянутую руку мальчика, поднялся и дал увлечь себя на нижнюю палубу. Вначале он двигался как во сне, не до конца пробудившись, и не раз ему казалось, что они перешагивают с палубы прямо на берег, зазувренная линия которого прижималась к ним почти вплотную. В соленый ветер вплетались ароматы цветов, земли, лесов, а пласты тьмы без видимых промежутков соединяли море, берег и корпус корабля. Глава 21. Огни в кают компании потушены, курительное опустела, все пассажиры спят в своих каютах. Корабль казался совершенно безлюдным. Только на мостике виднелась тень первого помощника капитана, который мерно ходил туда-сюда. Но на корме Омелли вдруг различил другую фигуру. Огромная и неподвижная, она вырисовывалась на фоне фосфоресцирующей пены, и ирландцу показалось, словно фигура эта перенеслась сюда из его сна. словно летящий контур отделился от его подсознания и, наконец, видимо, предстал пред ним. Теперь Терренс двигался увереннее, хотя в полном смятении чувств, будто сознание теперь еще быстрее переносилось в ту часть его личности, которая стремилась вырваться. Закутанный в знакомый развивающийся плащ, спина и плечи того, кто стоял, опершись на фальшборд, сливались с ночной тьмой совершенно неразличимо. Но ни один человек не смог бы так заслонить собой палубу и небо. Возбужденный ли взор тому виной, игра теней или покачивание корабля на фоне звезд и морской пены, но ирландец определенно видел исходившие от тела великана в пространство особые эманации. Сомнений в этом не было. И более, чем когда бы то ни было, они представились ему приятными и не прикрыто истинными. Ничего пугающего. Бесспорное свидетельство красоты, но красоты могучей. Глядя на него, Омелли почувствовал, что стремящаяся отделиться часть его вновь, как прежде, в каюте стала расширяться и расти. Они вместе попали в древнюю складку сновидений Земли, играя в медленных, смутных и грандиозных снах планетарного духа чудесной роли. Так близко к ней ощущалось действие подспудных потоков сознания Земли, когда она грезила, летя и вращаясь в пространстве о давно минувших днях. Здесь, на пустынной палубе, ночью, иллюзия огромности была сильна, как никогда – Уступив настойчивости мальчика, тянувшего его за собой, Омелли попал во власть неудержимого желания совсем по-другому двигать руками и ногами, необычным, но в то же время странно знакомым образом. Привычное равновесие корпуса начало смещаться, шею и плечи словно что-то толкало вперед, чресло начало покалывать, спина выгибалась, а грудь разворачивалась. Терренс чувствовал, что позади него нарастает что-то, способное толкнуть его в мир, расстилающийся перед ним потрясающим, неостановимым аллюром. А слух обрел замечательную остроту. Хотя тело двигалось как всегда, он сознавал, что нетелесная часть его перемещалась совсем по-иному, не шла или вижала на двух ногах, а скакала галопом. Это еще больше сближало его с летящими фигурами на холмах. Стремящаяся отделиться часть его существа, теперь уже наполовину достигшей цели, таким легким галопом могла покрывать бесконечные просторы. Всего мгновение ощущал он свободное, плавное движение своего бегущего двойника. И вот это ощущение прошло, как мимолетное воспоминание, которое никак не дается, если захочешь его хорошенько изучить. Стряхнув наваждение и с усилием, вернувшись в настоящее, Омелли на время приостановил стремление своей внутренней сущности вырваться наружу. Когда же ему удалось взять себя в руки, он уголком глаза заметил, что и мальчик изменился подобно своему отцу, вырос в размерах, а сгустившиеся вокруг тени обрисовывали иной чудесный контур тела. Расширение, наполовину совершившееся с ним, довершилось у отца, а теперь заканчивалось и у сына. Окутанные, поднявшиеся на поверхность истинной формой своей сущности, они постепенно проявлялись до конца, как если бы он стал свидетелем смерти. Непонятно, строго и прекрасно. Все еще не выпуская его руки, мальчик скакал рядом, будто ему трудно стало справляться со своей проекцией, обретшей уже почти физическую плотность. И тут, каким-то уголком своего повседневного сознания, Омелли вспомнил многозначительную пантомиму доктора Шталя двумя днями ранее в каюте. Его словно ожгло огнем. Предупреждение сработало, осторожность вернулась. Вдруг, устрашившись, он опустил руку, дав пальцем мальчика выскользнуть. Ведь именно так и могло случиться непоправимое, то самое исторжение личности, после чего смерть. То, что произошло или происходило с его попутчиками, едва не случилось и с ним, прежде чем он успел подготовиться или даже до конца решиться. Как бы то ни было, он заколебался, и это промедление помогло центру сознания вновь вернуться в мозг и спасло Омелли. После чего смятение постепенно улеглось, борьба настроений и порывов временно утихомирилась, оставив его хозяином положение. Уже дважды, у себя в каюте и на палубе, когда Шталь удержал его, он чуть было не отдался во власть момента. И вот опять, стоило ему не отнять руки, Внутреннее преображение, за которым неминуемо должно было последовать и внешнее, завершилось бы. «Нет, нет!» – пытался он крикнуть. «Я еще не готов!» Губы едва шевелились, из них вырвался лишь шепот. Однако решимость оказала действие. Иллюзия, столь странно возникшая, рассеялась, по крайней мере, пока. Он вновь мог видеть великолепие усыпанного немигающими звездами неба, твердую палубу под ногами, слышать плеск моря внизу и ощущать умиротворение южной ночи на проходе, несущем две сотни спящих туристов по проливу между материковой Грецией и островами. Ему вспомнились торговец мехами, армянский священник, продавец сельхозмашин из Канады. Памаэле чуть было не споткнулся, даже выставил руку, чтобы не упасть, когда пароход лениво качнулся на длинной волне. Они с мальчиком так быстро приблизились к великану отцу, что почти врезались в него. Ирландец запомнил эту подробность. Значит, состояние обостренного восприятия еще не совсем прошло. Я был будто сам Намбула, или играл роль в каком-то прекрасном сновидении, записал он. наполовину покинув тело, но определенно оставаясь в полном сознании. Глава 22 Дальнейшее Омели пересказывал очень взволнованно, не всегда ясно. Русский великан повернул к ним голову, пропорции которой показались ирландцу величественными, словно она была высечена из глыбы ночи. Прочитать выражение глаз не позволяла темнота, но он заметил в них радостный блеск. Весь облик непередаваемо впечатлял. Массивная и в то же время полная живой энергии фигура возвышалась во мраке, полностью проявив теперь свою внутреннюю сущность – намного превышавшую человеческие масштабы. В иное время безпережитой подготовки такое зрелище могло бы привести в ужас, теперь же оно воодушевляло, ибо сходное преображение шло и внутри него самого, пусть даже несколько меньших размеров и приостановленное нерешительностью. Опершись на перила парохода, ставшего казалось совсем игрушечным, стояли они втроем, и в них пульсировал дух спящей земли, полной мощи, но одновременно нежной, источающий победно неотразимую притягательность весенних цветов. Именно это нежное касание восторга, исполненного невинной магии, помогало справиться с ситуацией, которая ничуть не пугала. Ирландец стоял ближе всех к корме корабля. Рядом с ним отец, чуть дальше мальчик. Они касались друг друга. И сквозь них тек поток энергии, подобный реке в Пауду. Вновь Терренс оказался внутри видимых границ расширившихся личностей, вновь был захвачен сознанием Земли. Вместе стояли они, глядя на простирающееся перед ними море, и ждали. Корабль вошел в пролив Оро, где скалы материка на западе и острова Тенос на востоке почти смыкаются, и из парохода на протяжении нескольких миль слышен звук прибоя на греческом берегу. В ту ночь, однако, море было слишком спокойно, чтобы разгуляться прибою. Оно шептало во сне и тоже прислушивалось. И вот... послышался гомон в набежавшей волне, фосфоросырующий пенный гребень, который считался величественной фреской танцующих фигур и бледно светящихся лиц. Невесомые пенные силуэты держались за руки, и их бесконечные подводные вереницы расходились во все стороны, освещенные мягким светом корабельных гирлянд по бортам. Однако незамерцающими формами эти трое наблюдали, погрузившись в молчание. Линза напряженного внимания фокусировалась не в диапазоне зрения. Чувствительная бахрома их расширившихся личностей в соприкосновении с планетарной душой готовилась откликнуться на иной знак. Уже наметившаяся точка слияния неминуемо откроется, но не глазу. обострившийся слух ирландца и своего рода внутренняя чуткость вскоре подсказали верную Дагакку. Они втроем прислушивались. Вскоре их расширившиеся существа отзовутся на властный сладостный призыв, которому невозможно отказать. Гласом, зовом, первозвуком Земля сообщит им, что заметила, что с любовью ощущает их присутствие в своем сердце и призовет их голосом тех, то одного с ними рода. Насколько все было странно, как грандиозно по мысли, пространству, масштабу и вместе с тем, как проникновенно. Причем столь безграничное величие должно было сообщить о себе по обычному каналу восприятия, через который люди, ограниченные пределами своего тела, интерпретируют бесконечную Вселенную, тривиальный слух. То, что душа получит повеление посредством колебания крошечного участка нервной ткани, было сравнимо с другим чудом мироздания, что Бог может вмещаться в сердце ребенка. Так, смутно, но с потрясающей безусловностью, способны люди постичь те безмерности, что с громами славы витают над их повседневной жизнью. В области подсознательного, превосходящей ограниченность я, так называемую личность, подобно тому, как влага включает в себя отдельную каплю, величественно странствует божественные сущности. Именно тогда этому ирландцу с вольным сердцем и запретной долей крови про человека в жилах пришло откровение, что сознание вовсе не обтягивает тело как перчатку, а простирается далеко во все стороны. поэтому он и ощутил то, что произошло где-то на просторах, обнимаемых им. При этом расстояние и расширение были, конечно, лишь ментальными представлениями под стать времени, ибо то, что произошло, случилось совсем поблизости, в его физическом теле, при этом он понимал, что тело и мозг – лишь фрагмент его «я», и лишь малая часть происходящего просочилась в его понимание. как бы упав на палубу у его ног. Остальное он домыслил, опираясь на этот фрагмент. И лишь совсем ничтожную Толику удалось ему переложить в слова. То, что чтились услышать они, было уже на подходе. Происходило это уже давно, но лишь сейчас коснулось их, поскольку они раскрылись навстречу и были готовы воспринять. Омелли понял, что события на физическом плане являли собой лишь бледное выражение того, что с неизмеримо большей силой очень давно происходило в сокровенной глубине его я и проистекает с тех пор. Зов Духа Земли, который они хотели услышать всегда неподалеку, божественно сладостный и прекрасный. Наверное, он родился где-то в синем сумраке, что окутывал холмы Греции. И оттуда, через горные вершины, протянулась огромная труба звездной тьмы, по которой и донесся зов, как по каналу, прямо до них. Поклонение красоте, некогда ведомое в Греции, помогло ему достичь их сердца от самой сути земли. Постепенно нарастая и втягивая в себя небо, море и звезды, зов приблизился, и они его услышали, все трое. Он заглушил собой рокот машин корабля, бормотание и плеск моря. Протяжный, манящий и в то же время с оттенком повелительности донесся с берега глаз земли, достиг их, перелетев через спокойные воды пролива и снова затих в ночи среди гор. Он пролетел по небу мощным порывом и столь же быстро канул в тишине. Ирландец понял, что их ушей достигло лишь эхо. По телу великана прокатилось содрогание, передавшееся мальчику. Отец с сыном одновременно выпрямились, будто одна и та же сила подняла их, а затем потянулись вперед, перегнувшись через фальшборд. Казалось, они стряхивают с себя нечто. Оба молчали. Момент потрясал. Ибо зов был исполнен очарование и повелительной силы, которая внушала страх и которой нельзя было ослушаться. Он взывал напрямую к душе – Краткая тишина, и зов повторился, теперь слабее, словно издалека. Он уже казался сдержаннее, глубже погруженным в ночь и шел будто с большей высоты. Его относило на север, в долины и луга, дальше от берега. Хотя он оставался единым звуком, на этот раз заметны были краткие перерывы, будто слова. Это была своего рода речь, послание, призыв, приказ. несущий в себе просьбу, даже мольбу. И на сей раз призыву невозможно было противостоять. Отец и сынам подались вперед, будто их тянули. Ирландец же исторка из себя ту часть своего существа, которая стремилась отделиться на протяжении всей ночи. Вместилище его желаний откликнулось на страстный призыв и ринулась навстречу древнему глазу и вечной юности Земли. Жизненная суть его личности, летучая, как воздух, и яростная, как молния, полыхнула наружу, вырвавшись из тюрьмы, где ее давили и душили в береги современной жизни. Ибо красота и великолепие глаза издалека высвободили его сердце. Он почти физически ощутил разделение. Безудержная радость расплавила вековые скрепы. Лишь прочная неподвижность огромной фигуры возле него предотвратила полный отрыв и заставила понять, что зов этот пришел не для всех троих, и в особенности не для него. Отец возвышался возле него, массивный, как те холмы, где лежала его истинная родина, а мальчик вдруг радостно и певуче заговорил, всматриваясь в лицо отца. «Отец!» – крикнул он, и слова сливались с ветром и шумом моря. «Это его голос! Херон зовет!» Глаза его сияли, как звезды, а юное лицо светилось радостью. «Идем, отец! Идем с тобой!» Он на секунду остановился, заметив устремленные на него из-за фигуры отца глаза ирландца. «Или с тобой!» – добавил он, смеясь. «Пойдем!» Великан выпрямился и на шаг отступил от перил. Из его груди выкатился низкий звук, будто гром отдавался меж холмами. Медленно, с нажимом, звук разбился на осколки, ставшие словами, произнесенными с большим трудом, но непререкаемо. Они прозвучали как приказ. «Нет», — услышала Мелли, — «ты первый и донеси весть». что мы на пути. Глядя вперед на море и на небо, он гулко закончил. «Ты первый. Мы за тобой». Причем, говорил он, казалось, всем телом, а не одними губами. Море и воздух соединяли звук в слоге. Так могла бы говорить сама ночь. Хирон. Это слово, объяснявшее все, пламенем взревело вокруг. Значит, именно к такому роду космических существ его попутчики и он вместе с ними постепенно приближались. В то же мгновение не успел Омелли двинуть пальцем, мальчик одним движением, быстрым и в то же время необычно плавным, перемахнул через поручни в море. Пока он падал, казалось, что встречный поток воздуха раздул невесомую сущность вокруг него, словно дым. Развивавшийся ли плащ был тому виной, или неясное колдовство теней, но контуры его тела изменились гораздо больше, чем прежде. Пароход шел дальше, и Омелли видел мальчика в его падении до конца, когда тот уже готовился плыть. Движения эти походили не на горизонтальные взмахи рук пловца, а на вертикальные удары по воде животного. Он бил ими воздух. От неожиданности Умелли снова пришел в себя. И наполовину покинувшая его часть вернулась, войдя обратно в тело, как в ножны. Внутренняя катастрофа, которой он одновременно желал и страшился, не дошла до конца. Всплеск он не услышал. Из-за высокой осадки корабля и от того, что место падения было уже далеко за кормой. Когда мимолетный ступор миновал, и голос вернулся, ирландец хотел было позвать на помощь, но отец кинулся к нему как лев и закрыл ему рот широкой ладонью. «Спокойно», — громыхнул его голос, Все хорошо, и он в безопасности». Бесхитростное широкое лицо его осветилось столь чистой радостью, А в жесте заключалась такая сила убеждения, что ирландец без дальнейших сомнений принял его заверение, что все в порядке. Кричать «человек за бортом», останавливать проход, бросать спасательные круги было не только излишне, а просто глупо. Мальчик был в безопасности, с ним все было хорошо, он не потерян. Видишь... — раздался вновь гулкий голос отца, ворвавшись в его мысли, и великан настойчиво потянул его в сторону. — Видишь? — он указал вниз. Там, наполовину в желобе шпигата, прямо у их ног лежала на палубе фигурка мальчика с раскинутыми руками и лицом, повернутым к звездам. Поглотившее умыли замешательство было похоже на то, какое возникает, когда сознание переходит от бодрствования к сну, или наоборот. Цепкости внимания, позволяющие в достаточной мере концентрироваться на деталях, чтобы впоследствии вспоминать их точную последовательность, он явно лишился. Однако две вещи помнились несомненно, о чем он вкратце и пишет. Во-первых, радость на лице отца, от чего любые соболезнования были бы неуместны. И во-вторых, появление доктора Шталя, который подоспел слишком быстро, видимо, постоянно находился поблизости. Все случилось между двумя и тремя часами ночи. Пассажиры спали, но капитан Бургенфельдер с первым помощником появились довольно скоро, официально зафиксировав происшествие. Показания отца и Омелли были должным образом занесены на бумагу и засвидетельствованы. Сцена в каюте доктора впечаталась в память ирландца. Русский великан стоял у двери, он отказался садиться, и улыбался несообразной серьезности происходящего, с видимым усилием отвечая на поставленные вопросы. Остальные сидели вокруг стола, подаль Скрепело перо в руках доктора, а на протяжении всей долгой пантомимы неподвижное юное тело, накрытое брезентом, лежало на кушетке в углу комнаты, где сгущались тени. Затем, когда открыли дверь, с легким свистом ворвался свежий ветерок, а на блестящих от росы досках палубы залил отсвет занимающегося утра. Бросив на ирландца многозначительный взгляд, отец тут же вышел наружу. Медицинский диагноз констатировал обморок с остановкой сердца, вызванный перевозбуждением. Тело, по решению отца, должно было быть предано морю без промедления, что и исполнили, когда солнце поднялось над высоким берегом Малой Азии. Но глаза отца не провожали тело. Они безотрывно глядели в другом направлении, туда, где лучи солнца касались за морскими волнами гор и дол Пелиона. Даже на всплеск он не повернул головы. Широким жестом, каким-то образом включившим и Омелли, он указал через Эгейское море туда, где за горизонтом лежали берега северо-западной Аркадии. Затем приветственно поднял обе руки к светлеющему небу, повернулся и спустился вниз, не сказав больше ни слова. Еще несколько минут небольшая группа матросов и офицеров постояла с непокрытыми головами в некотором благоговейном недоумении, а затем и они молча покинули палубу, оставив ее ветру и восходящему солнцу. Глава 23 Омелли не сразу вернулся к себе в каюту. Он уступил уговорам доктора Шталя и опустился в знакомое кресло, наблюдая, как его приятель прикручивает лампу и ставит кофейник. Но лишь глазами. Внимание же его было совершенно рассеяно. Малое только его сознание цеплялось за усталую физическую оболочку. Остальное витало далеко за сублиминальным порогом, внизу, с русским соседом, далеко за горизонтом вместе со странствующим духом мальчика, но наибольшая часть – глубоко в космическом пространстве, востребованная Землей. По крайней мере, так он чувствовал. Кровь в его мозгу почти не циркулировала, физические ощущения притупились. Напряжение во внешних путях сознания, обычно сокрытых, превышало все воображаемое. «На этот раз», — слышал он голос Шталя, будто издалека, — «вы почти полностью вышли наружу». «Вы слышали? Вы наблюдали все это?» — пробормотал он, словно в полусне. Сосредоточиться даже на самых простых словах удавалось с огромным трудом. Ответа он не уловил, но почувствовал многозначительный взгляд и угадал, что доктор покачал головой. Жизнь его все еще пульсировала где-то вдалеке. Вернуться оказалось нелегко. Он продолжал ощущать всем своим существом, вместе с ветром, холмами и миром, мелкие привычные ощущения впитала природа. Он лежал на живой планете, продолжая делить с ней жизнь куда более значительную, и двигался вместе с Землей, подстраиваясь под высшую гармонию. Чувствительная бахрома его подсознания в значительной мере еще повиновалась инстинктам космического порядка. «Теперь вы знаете, кто они такие», – завершил доктор свою речь, большую часть которой у Мелли пропустил. Следующим уйдет отец, а потом вы. Прислушайтесь к моим словам, будьте осторожны и сопротивляйтесь. Мысли о Мелле, а вместе с ними тонкие энергии, переносящие эти мысли, устремились вслед за мальчиком. Ирланд собревало желание последовать за ним. Столь чудесное в освобождении духа у него на глазах унесло с собой половину и его сил. Туда вскоре уйдут и они с осиротевшим отцом, а безысходное одиночество Терранса теперь получило исчерпывающее объяснение. Всегда звучавший призыв в тот предрассветный час, наконец достиг его ушей, прежде удавалось уловить лишь искаженные отзвуки. Прочь из стесняющих пределов тела. Еще чуть-чуть, и наступило бы полное высвобождение, а теперь осталось незабываемые воспоминания. В следующий раз процесс завершится, и он уйдет. «Выпейте это!» – вдруг услышал он скрипучий голос Шталя, который приближался с чашкой дымящегося кофе. «Сосредоточьте внимание на том, что окружает вас сейчас. Вернитесь в настоящее!» «И расскажите мне, если, конечно, способны», добавил доктор, наклонившись над ним с чашкой, «немного о том, что вы испытали. Я понимаю, возвращение принесло вам боль, но все же попытайтесь». «Вы были правы. А часть это походило на умирание», пробормотал ирландец. «А теперь я пойман и посажен в клетку. Маленький... и незначительный. Он едва не плакал, что за мерзкая мелкая жизнь. Лишь от того, что вам удалось на мгновение причаститься к космического сознания, теперь ограниченность повседневности переживается столь остро, более сочувственно добавил Шталь. Он присел рядом с Сомелле, пригубив кофе. «Распространенный по всей земле, я ощущал себя восхитительно живым», – Прошетал Мелли и содрогнулся, окинув взглядом каюту и отметив, какие маленькие тут иллюминаторы и дверь. Обшивка реальности угнетала его. «Теперь я снова в тюрьме». После недолгого молчания доктор заговорил, словно про себя, ни к кому особо не обращаясь. «Все сильные эмоции», – негромко начал он, – «затрагивают выход личности в область, которую теперь называют подсознанием, и в гневе, любви и экстазе человек более велик, чем обычно. Но вам, возможно, удалось постичь наивысшую форму, слияние с самим существом Земли, непосредственное и полное». «Удалось ощутить дух жизни всей планеты. Вы почти переступили порог. Расширенная часть вашего существа краем слилась с ней. Земля задела вас, и вы поняли». «Задела?» Необычное выражение привлекло внимание. «Обычно то, что происходит внутри нашего организма, мы не ощущаем», с легкой улыбкой отвечал доктор, «пока что-то не разладится и не привлечет к себе внимание. Сигнал боли заставляет осознать это. Тогда подсознательные процессы признаются сознанием. К примеру, стоит задеть легкое, и вы сразу признаете и почувствуете его существование. Выделите из подсознательного фона в область острого личного восприятия. Сходным образом, слово или настроение способно стимулировать некую область, которая обычно далека от осознания. Прошлой ночью области вашего расширенного Я, для большинства людей слишком далекие от восприятия, вошли в соприкосновение с самой Землей. Она задела вас, ранила, и через эту рану вы смогли соединиться с нею. Пережитое истинно космическое взаимодействие. Мэлью слушал, но не слова приятеля. За немецкими выражениями, нелегкими для восприятия, его разум различал стремительное движения мыслей, которые текли в направлении сходном с его размышлениями, отчего ирландец почитал услышанное истинным для себя. И с восхищением признал искусность этого судового медика с мистическим уклоном, с которой тот стремился ввести его в более безопасной области нормального состояния. Шталь ничего не отрицал. Уловив волну переживаний кельта, он позволил своим мыслям сочувственно течь рядом, постепенно, но настойчиво опускаясь с небес на землю. И результат оправдал старания. Омелли возвращался, но не мог устоять перед искушением хотя бы частично, умозрительно передать понимающему человеку пережитое приключение. Да кто из знакомых стал бы вообще слушать такой рассказ, не говоря уже о том, чтобы поверить его словам? «Но почему именно со мной такое происходит?» – спросил он. разве не всем под силу ощущать те космические воздействия, о которых вы говорили?» Такой глупый вопрос задавал, конечно, рассудок. Всему существу о ответ был несомненно известен заранее. А потому, отвечал доктор, постукивая при каждом слове по блюдечку, что вам удалось неведомым образом сохранить невероятное простодушие, нетронутой невинность, подстать первобытному миру в купе с открытостью, а смелись предположить, что даже обычное чувство стыда вам не знакомо. Слова, что глубоко проникли в него. Миновав рассудок, который мог бы подвергнуть их критике, они поселились там, где интуиция угадала их истинность. То есть, несмотря на неуклюжесть выражений, смысл он уловил. «Не такой уж я и святой», – слабо засмеялся он. Шталь покачал головой. «Скорее всего, так вышло от того, что вы живете сами по себе и никогда не погружались в жизненную суету. И каналы восприятия остались открыты приливным волнам огромного мира вокруг. Хотел бы и я быть таким же храбрым. А другие? Немец чуть помедлил. Большинство людей, начал он явно подыскивая слова, слишком толстокожи, чтобы вообще откликнуться на воздействие сознания шире их собственного. Опыт своей ограниченной личности для них Альфа и Омега, отчего они упрямо отвергают любые доказательства со стороны других людей. На самом деле наша личность способна значительно превосходить представления, основанные на теперешней земной форме сознания, которая подходит для нашего временного существования здесь и специально для нее развилась, но лишь частично отражает наше «Я». Вполне вероятно, что личность никогда не проявляется полностью на земном плане. Совершенно очевидна цитата. Ирландец где-то уже читал эти слова. Он все прочнее ощущал себя в окружающем мире, возвращался в него, сопрягая подсознательное с сознанием. И все же сознание в отрыве от мозга невообразимо. Заметил он скорее, чтобы выслушать ответ, чем высказаться самому. Догадался ли Таль о его намерении или нет, судить трудно. Нельзя с достаточной уверенностью утверждать, что субстанция, именуемая мозгом, одна подходит для использования разумом и сознанием, хотя и верно, что другой мы не знаем. И повторил, хотя и верно, что другой мы не знаем. Мелли еще глубже опустился в кресло. Слова слишком толстокожи вызвали в памяти воспоминания о лондонской жизни. Перед глазами предстали тамошние знакомые и друзья. В клубе, на званых обедах, парках, театрах. Он вспомнил их разговоры, стрельбу, уничтожение совершенной жизни, разговоры о лошадях, политике, женщинах и прочем. Вполне хорошие, Честные и симпатичные люди. Но как им удается дышать в таком тесном мирке? Поистине здравомыслящие образчики величайшей цивилизации. Вспомнилось и недоуменное выражение лиц пары приятелей, с которыми он осмелился как-то поговорить о просторах, ведомых и дорогих ему. «Хотя верно, что другой мы не знаем», – медленно повторил Шталь, поглядев в чашку и помешав кофейную гущу. Доктор поднялся со своего места и подошел к Ирландцу, потирая руки. Глаза его блестели. Он рассмеялся. «К примеру, я вот сейчас совершенно не осознаю тот кофе, который только что выпил», – воскликнул он. «Однако, если бы он вдруг расстроил мне желудок, Немедленно бы осознал снова. «Значит, вы считаете, что особые состояния – симптом заболевания?» По аналогии спросил Ирландец. «Сейчас да», – последовал ответ. «И останутся таковым, пока не удастся лучше понять их соотношение с ограниченным сознанием личности. Воинственные мощные силы более широкого сознания еще стремятся к захвату и покорению. Но времена меняются». «Ой, кто уже признал, что состояния, называемые нами истерией и безумием, трансом, гипнозом и иже с ними, не поддаются удовлетворительному объяснению на современном уровне представлений?» Он посмотрел сверху вниз на сидящего приятеля. А «Вот если бы мне удалось понаблюдать в непосредственной близости за вашим «я» на протяжении нескольких лет и при различных условиях, Многозначительно добавил он. А «Вот тогда я смог бы открыть кое-что миру». «Благодарю», — воскликнул ирландец, теперь полностью пришедший в себя, то есть вернувшийся к повседневности. Ничего лучшего он не мог придумать, однако сказал от сердца. Он пересел в другое кресло и задымил сигареты. Снова попадать под микроскоп к доктору ему совершенно не хотелось. Перед его умственным взором вдруг предстала картина изгнания этого экспериментатора и визионера из респектабельной клиники, где потребовали разорвать связь с их заведением, дабы не портить их репутацию. Шталь, ничуть не оскорбленный, продолжал развивать свою мысль вслух. Ибо человеку с вашей организацией, более активному на внешних пределах сознания, чем в центральных областях, то есть подобного вам, как мне представляется, может оказаться возможным воспринять иные формы жизни и существ, еще более высокоорганизованных, чем Земля. Им завладело странное возбуждение, глаза блестели. Шталь ходил из угла в угол по каюте, а Умелли следил за ним с нарастающей тревогой. «Только подумать! Подавляющее большинство все отрицает лишь от того, что сами они просто мертвы!» — воскликнул доктор. «Придавлены, не способны воспринять никаких намеков и знаков, и живут себе без вдохновения в крошечном осколке мира, считая его всем мирозданием. Ах, друг мой!» Неожиданно он подошел совсем близко. Как очевидно, их потуги, демонстрация самодостаточности и гордыни, крайне недальновидной глупости их отрицаний для тех, кто, подобно нам, познал неудержимый зов широкого мира. Ведь то подсознание, о котором теперь так много говорят, отражает глубинную истину, открытую совсем недавно и не до конца понятую. Наша личность куда шире, чем мы думаем, и подсознательная часть ее огромна. Но что еще важнее, есть и надсознание. И если первая часть заключает в себе отринутое родом человеческим прошлое, то вторая нащупывает то, что ждет в будущем. Идеальная личность, о которой можно мечтать, должна бы сочетать в себе обе области, поскольку многое было отринуто поспешно и преждевременно. Его стоит восстановить, и на подсознательном уровне оно еще существует, ожидая своего часа. Но сконцентрироваться бы стоило именно на над- или сверхсознании, ибо именно там сокрыты гигантские силы, таинственно открывающиеся гением, приходящие по вдохновению или под гипнозом. «Однако одно ведет к другому», – вставил у Мелли. «Нельзя ли это сравнить с движением маятника?» «Возможно», – последовал лаконичный ответ. И где-то вне поля зрения обе части как бы берутся за руки. Возможно. Значит, мой спутник может вести меня на самом деле вперед, а не назад. Возможно. Только и повторил доктор. Тут Шталь остановился как вкопанный, словно поняв, что сказал слишком много, и тем самым выдал себя в порыве возбужденного интереса. Помолодевшее было лицо вновь увяло, Блеск в глазах помер. Трудно объяснимым для умэли образом доктор почти моментально обрел привычное спокойствие и уже раскуривал одну из своих черных сигар возле стола, полунасмешливо полувопросительно поглядывая на него сквозь клубы дыма. И потому я должен напомнить еще раз. Заговорил он, как ни в чем не бывало, словно ирландцу привиделась предыдущая страстная тирада. Не спешите, продвигайтесь с осторожностью, присущей здравомыслящему большинству. Той осторожностью, которая обеспечивает безопасность. Как я уже говорил, ваш друг, непосредственное выражение космической жизни Земли. Думаю, вы уже догадались, какого именно вида и формы. Не отдавайтесь полностью под его власть. Сохраняйте свое «я» и сопротивляйтесь, пока остается такая возможность. Пока Тернс сидел в каюте доктора, попивая горячий кофе и не очень прислушиваясь к словам, предупреждавшим об опасности, но подспудно побуждавшим идти дальше, вокруг него сгущались мечты детства, силы которых отодвигала прочь современность. Детство не тела, но духа. когда мир был и сам молод. Да, и он некогда обитал в Аркадии, познав красоту свободной и простой жизни золотого века, ибо теперь грезы о нем, похожие на воспоминания и на мечты одновременно, невыразимо притягательные. Эти грезы о золотом веке, нетронутом временем, неизменном, все еще доступным по-прежнему обитаемым. начинали сбываться. Поистине то был древний сад невинности и счастья, где душа, еще не отягощенная хитроумием поверхностной цивилизованности рассудка, и еще способна была расти и развиваться. Та страна, которая прозревается святыми и поэтами, но большинством забытая или полагаемая несуществующей. Простая жизнь, новое понимание ее поначалу ошеломило Терренса. Душевный взор упивался красотой, все было его, и страстный простор пустошей, и сила речных потоков, струящихся по материнскому телу, ужас гор и пение нежных весенних ливней, чудо покрывающих землю лесов питалось в кровь, каждодневно спешащую пожилу. Пропустив через себя, он понял мощь океанских приливов, а более чувствительными областями распростершегося я ощутил летучие ароматы всех на свете лесных и полевых цветов. Странная аллегория человека как микрокосма и Земли как макрокосма вдруг обрела ясную реальность. А лихорадочная неудовлетворенность, беспокойство и тщеславие современной жизни происходили из-за отдаления человека от души мира, от всеобъемлющей простоты к мелочному существованию, гордо поименованному ими прогрессом. Из превосходящих пределы глубин этого вновь пробудившегося сознания вырастали плоть и кровь волшебных космических ощущений. Прикосновение его малого «я» к биению планетарной жизни. Неукротимая его суть, бесприютно скитавшаяся среди современных людей, страдая от вечной ностальгии, теперь предвкушала близкое удовлетворение. Ибо когда внутренняя катастрофа, наконец, произойдет до конца и настанет избавление, Центр сознания преодолеет порог и перейдет в более обширную область под воздействием Земли. Все его стремления, как перелетные птицы, наконец на деле в живой природе достигнут гнездовий, которые все эти годы любовно строились в воображении. Лихорадочность современной жизни, муки и беспокойство фальшивой поверхностной цивилизации, что упражняет мозг, не затрагивая низости и озлобленности сердца, пройдут, словно симптомы жестокой болезни. Как страшный сон исчезнут божества скоростей и механизмов, властвующие сейчас над миром со скоростью 90 миль в час, погоняя людей в рай. где материальные приобретения вовсе не отрицались, лишь слегка сублимируясь. Вместо них его душу обнимет космическая жизнь неразъятой простоты, чистая и сладостная. А сидящий тут немец-коротышка, доктор, которому хочется невозможного компромисса, много знающий, но труслив. И скорее муха остановит океанский прилив, Чем этот шталь помешает ему? Затем от сумятицы мыслей и чувств Возник серебристый лик забытой и страстно любимой красоты Какие-то слова, видно, слетели с его губ Потому что Омелли услышал свое бормотание Боги Греции и всего мира Но стоило чувством облечься в слова, как сияние их погасло, а мысль, непереводимая в речь, ускользнула. В грустном возбуждении откинулся он на спинку кресла, глядя на доктора, и стараясь сосредоточиться на том, что тот говорил. Утраченная мысль все еще ныряла и скакала внутри, но весь ее блеск свелся лишь к яркой точке на поверхности. Насколько же она пленительна. Больше он не старался накинуть ей на шею ярлык из современных слов. Пусть себе резвится. Он лишь полнее осознал, от чего возле берегов Греции его попутчики проявили свою сущность и почему для меньшего из двоих, чья телесная клетка еще не полностью закостенела при взрослении, побег или, скорее, возвращение были возможны. и даже неизбежной.